Глава 422. Особый день. Выбравшись из капсулы и размявшись, Уил проверил сестру и, увидев, что та находится в игре, пошёл на кухню, собираясь поесть хоть что-то, что отличалось бы от обычной питательной жидкости. Дойдя до холодильника, но так и не увидев отца, парень взял вкусный на вид десерт и обратился к охранникам, которые сидели за телевизором и смотрели старый фильм 2020-х годов про каких-то супергероев. «Парни, а где отец?» «Вышел прогуляться». «Когда?» Надкусывая пирожное, поинтересовался Уилл и с блаженством не удержавшись протянул. М -м -м -м -м. «Примерно полчаса назад». Так как они уже долгое время охраняли их, охранникам было позволено общаться неформально, что, честно говоря, парня только радовало. Все эти господа и мистеры и прочие обращения не сильно нравились ему, что он и пытался донести до Эмина еще парочки его подчиненных в Адамароне. «Хм...» Взглянув на время, Уилл нахмурился, так как было уже без десяти одиннадцать вечера. «Он говорил, куда пошел?» «Нет, сказал, что будет неподалеку». «Ага, ясно». Парень машинально кивнул, засовывая десерт в рот, и, направившись к дверям, стал обуваться. «Я в магазин. Если сестра выйдет из игры, пусть не теряет». «Хорошо, не подавись». «Ага». Жуя на ходу, он не торопясь шел к лифту и, ожидая, когда тот приедет, задумался о дальнейших планах. «Дзинни». Зайдя в кабину, он привычно ткнул в кнопку первого этажа и, поглядывая сквозь стекла вниз на сияющей рекламой и огнями осветительных приборов город, подумал о том, как много времени осталось до конца этой безмятежной жизни. Бессознательно он раскрыл ладонь, и над ней появился алый значок пламени, который тут же исчез, как только он резко сжал кулак. В какой-то момент лифт остановился, и в него зашли мужчины и женщина, которые на долю секунды увидели что-то странное в его руке, но списав всё на мираж от слабого неонового освещения, отражённого в от стекле, тут же перестали обращать внимание на парня. Выйдя из здания, он вылостановился и, вздохнув полной грудью, посмотрел вокруг. Гипермаркет, куда он обычно ходил, находился в пятистах метрах от дома, но на этот раз он решил прогуляться чуть дальше, так как слишком много времени провел в капсуле, да и после комы так толком и не выходил на улицу. Надо бы позвонить отцу и вместе вернуться домой. Обратившись ки из своего мини-контроллера, парень стал ждать, когда абонент ответит на звонок, но спустя минуту связь вдруг резко оборвалась, заставив парня ощутить некую тревогу. «Не понял...» Уилл снова попытался связаться, но короткие гудки, звучавшие из динамика чипа, лишь усилили беспокойство парня. Отец после случая с Комай отказался от идеи поиска в матери, боясь по возвращении узнать о том, что кто-то из детей умер, в то время как он гонялся за той, что бросила их. Но, к сожалению, он также отказался от любых попыток развития сознания, сказав, что это выглядит очень сложно и самое главное болезненно. Они оба знали, что Дариус хоть и волевой человек, но его характер слишком мягок, поэтому Вил временно оставил от него надеясь на то, что скоро найдёт более безопасный путь для эволюции. Отследи последнее местоположение телефона моего отца. Идёт поиск. Ответил мини-босс, и следом: "Объект обнаружен". Достав очки с дополнительной реальностью, парень увидел отображаемые координаты на карте и облегчённо вздохнул, так как это было недалеко. О, бар. Интерактивная карта показывала все городские объекты, занесённые в базу данных. Поэтому, поняв, что перед тем, как пропала связь, отец находился в баре, он не знал, что и думать. Сказать, что парень был удивлён, ничего не сказать. Как человек, переживший инфаркт и даже лежавший в больнице с начальной стадией хронической сердечной недостаточности, тот должен был знать, что алкоголь для него, плод пусть и не запретный, но точно нежелательный. Чёрт, старик, мы же обсуждали это. В этот момент Уилл был действительно зол на своего отца. Что заставило его действовать столь глупо? Бесделия? Вот уж вряд ли. Ладно, сперва нужно его найти. Побежав туда, куда указывала стрелка навигатора, молодой человек вскоре оказался в точке назначения и, не останавливаясь, тут же попытался войти, но дверь автоматически заблокировалась, и раздался голос из динамика: Добрый вечер. Для посещения алкогольных заведений необходимо быть совершеннолетним. Пожалуйста, приложите свой электронный паспорт к терминалу для сканирования либо назовите его ID для подтверждения своего возраста. Алиби. Так Уилл звал свой мини-контроллер. Данные моего паспорта, будь добр. Данные тут же появились на дисплее Lens, и парень продиктовал свой уникальный номер. Пожалуйста, посмотрите в камеру. Уилл взглянул в объектив, висящий сбоку камеры, и та, просканировав его личность, сверила объект с полученными данными. Приятного вечера, господин Томсон. После этих слов дверь открылась, и оказавшись внутри, Уилл стал оглядываться по сторонам в поисках отца. Добрый вечер, господин Томсон. На этот раз говорившей оказалась девушка, которая стояла за барной стойкой, мило улыбаясь и смотрела на него. Вы бронировали столик? Здравствуйте. Нет, я тут за отцом. Он ещё здесь? Дай свой телефон, парень спроецировал 3D-изображение мужчины на поверхности смартфона, и барменша, присмотревшись, кивнула. Да, он сидит вон там. Она указала пальцем в угол просторного заведения, и переведя взгляд в указанном направлении, Уилл увидел сидящего спиной к выходу клиента. Спасибо. Приятного вечера. Приближаясь быстрым шагом к угловому столику, он думал о том, что скажет, но, подойдя из-за спины, увидел полный стакан, к которому, казалось, так и не притрагивались, а также телефон, который лежал рядом. Почему ты не ответил на звонок? Проходя мимо и присаживаясь напротив отца, Уилл строго посмотрел на собеседника и тут же заметил слегка опухшие глаза и грустный взгляд. А, Уилл, быстро ты Дариус даже не шелохнулся и, взглянув на сына, продолжил: "Я хотел побыть один в баре. Надеюсь, этот стакан единственный, что ты заказал. Честно говоря, не хотел, чтобы ты видел меня таким". Не отвечая на вопрос, мужчина был в своих мыслях. "Ты ведь даже не знаешь, какой сегодня день. Так ведь? 31 августа, старик. У меня хорошая память". "Я не про то. Не про то". Оуил, не понимающе приподнял бровь, но в этот момент подсознание выудило нужный ответ, и он всё понял. То, что он пытался забыть и стереть из своего сознания, проникло в его мысли. И парень, прикрыв глаза, откинулся на мягкую спинку диванчика. Ты, он покачал головой, только не говори, что каждый год ты проводил таким образом. Но этот раз Дариус промолчал, и это дало парню понять, что он не ошибся в своём предположении. Ты что, устраиваешь ей поминки? Не говори так. Голос отца звучал серьёзно, но парень не хотел видеть, как человек, который их бросил, продолжает медленно истозать душу и разум отца. Сколько можно, а? Мы же решили доверить это дело профессионалам. Да, но никаких но. Уилл был зол на него за слабость, которую тот демонстрировал. Твою же чёрт, хватит уже. Господа, просим вас вести себя тише либо закажите отдельную комнату, иначе мы вынуждены будем попросить вас удалиться. Подышедшая официантка напомнила парню, где они находятся. И тот кивнул, в девушке снизил голос, возвращая себе спокойствие. Прошло долбанных 15 лет. Просто живи дальше. Её зовут Нанель? Кого? Что? Этот внезапный вопрос слегка сбил настрой парня. Девушку, на которой ты женился в игре? Да, к чему ты? Если она вдруг исчезнет, молча, даже не попрощавшись. Что ты будешь делать? Понимаешь теперь? На этот раз молчать пришлось ему, так как вопрос, поставленный таким образом, заставил его понять, что он был весьма предвзят к матери и почему-то всегда игнорировал такую точку зрения. Но это и не удивительно. Пора домой. Потеряв запал, парень просто оставил всё как есть, и мужчина, кивнув, достал карту и, приложив её к столу, ввёл пин-код на клавиатуре, что отобразилось на стеклянной поверхности стола. Оба медленно шли в сторону дома, молча думая о своём. Уилл всерьёз пытался представить картину, где Нанель вдруг исчезнет из его жизни. И эта гипотетическая ситуация очень не нравилась ему. Отсутствие ответов порождает слишком много демонов: злость, обиду, сомнения. А, точно, продукты же. Внезапно вспомнив, почему он вообще вышел из дома, Парень остановился, и сказав отцу, чтобы тот возвращался один, сменил направление. Но не успел он сделать и шага, как раздался гулкий взрыв, и землю под ногами тряхнуло.